Г был хитрее своего отца. Он хотел овладеть своей добычей раньше, чем отсчитает ей деньги. Мы обсудили вопрос о том, какого поведения держаться Манон. Я попытался еще раз убедить ее выкинуть этот план из головы, представив ей все его опасности. Ничто не могло поколебать ее решение. Она коротко ответила «Г», уверив его, что для неё не представляет затруднений приехать в Париж в назначенный день и что он может спокойно ее дожидаться. «Мы тут же условились, что я немедленно поеду и сниму для нас новое помещение в какой-нибудь деревне по другую сторону Парижа и перевезу с собой наше скромное имущество, что на следующий день пополудни, точно в назначенное время, Манон отправится в Париж». Получив подарки «Г», Она потребует, чтобы он поехал с ней в театр и захватит с собой столько денег, сколько сможет унести на себе, а остальное передаст моему слуге, который по ее желанию должен был ее сопровождать. Это был все тот же человек, преданный нам беспредельно, который освободил ее из приюта. Мне предстояло ждать с наемной каретой на углу улицы сент андре де ар и, оставив там экипаж, около семи часов направиться в темноте к театральному подъезду. Манон обещала выдумать предлог отлучиться из ложи и воспользоваться этим мгновением, чтобы присоединиться ко мне. Остальное не представляло затруднений. Мы бы в одну минуту добежали до кареты и выехали из Парижа в Сан-Тантуанское предместе, где лежал путь к нашему новому обиталищу. План этот, как ни был он сумасброден, казался нам вполне осуществимым. Но, в сущности, безумием было воображать, что даже если бы он удался самым благополучным образом, Мы сможем уберечься навсегда от его последствий. И все-таки мы пошли на риск с самой безрассудной беспечностью.